Стражники у ворот окончательно ошалели, увидев, что сумасшедший горец отыскал где-то орка и тащит его с собой в город. Но спорить с горным мастером не решились. Только отправили одного из бегавших поблизости мальчишек с сообщением о случившемся в казарме стражи. Пусть офицеры сами разбираются. Люди на улицах Тарсидара потрясенно замирали, завидев гордо шагающего вслед за леком Урукхай. Редкая, очень редкая картина. Обычно орки не высаживались на сушу, ведя переговоры с городскими властями прямо в порту. Многие задавали себе вопрос, что бы это значило как бы войны не было. Позади кучковались зеваки, не решаясь подойти ближе. Многие, наверное, охотно закидали бы нелюдя камнями, но он находился под защитой горного мастера. Нарываться на конфликт с боевым братством не хотелось никому. Мастер Кертал гонял группу офицеров гвардии, Вовсю костеря их за лень, когда в дверях снова показался давишний горец. Вернулся? Странно. Договаривались ведь на завтра. Выглядел парнишка смущенным и неуверенным. Случилось что-нибудь? Надо выяснить. Тут такое дело, уважаемый старший брат, сказал Лек, поздоровавшись. Я с одним парнем повстречался, случайно. Он клятву дал, что или горным мастером станет, или умрет. С отцом насмерть из-за этого рассорился, из дома сбежал. Через полмира прошел, но добрался до Торсидара. «Да», — широко улыбнулся старый мастер, — «люблю у настойчивых. Из них всегда толк выходит». Давай его сюда, погляжу. Только он... Что? Не человек. Тяжело вздохнул юноша. Как это не человек? Едва не выронил палку Кертал. рукай он. В дверях показался мрачный орк. Ошеломленный старик долго смотрел на него и неверяще покачивал головой. «Слушай, парень!» Медленно повернулся он к леку. «У тебя потрясающий талант притягивать неприятности!» Потом направился к храту и коротко приказал. «Рассказывай!» Пока тот, запинаясь и мыча, рассказывал свою историю, старый мастер о чем-то напряженно размышлял. Он то и дело переводил взгляд то на Лека, то на Санти, то на Храта. Если бы это не было невозможным, можно было подумать, что Кертал напуган. Но разве может чего-то бояться высший мастер-наставник боевого братства? Есть одна то ли легенда, то ли пророчество, глухо сказал старик когда орк закончил. Еще времен первого императора, Элиана Завоевателя. О пятерых, которые перевернут мир. Скоморохи, горцы, аристократии, орки и эльфи. Не о вас ли эта легенда, братцы-кролики? Среди нас эльфа нет, удивился Лек. Будет. Заверил его старый мастер. «С твоими талантами ты и эльфа из-под земли выроешь. Многое видал, но такого как-то не доводилось. За каких-то два дня столько неприятностей себе на задницу сыскать». «А что я-то?» – пожал плечами юноша. «Я разве специально искал? Случайно вышло?» «Оно иначе не бывает». — проворчал Кертал, снова оглядывая всех троих. Только случайно, на первый взгляд. «Ладно, это все лирика и древние сказки. Надо думать, что с твоим орком делать. Что здесь думать?» — удивился Лег. «Он меня спросил, не возьму ли я его вторым учеником? Я согласен». «Видал наглецов!» Но таких, — восторженно протянул старик, посмеиваясь. Впрочем, так я и думал. Сразу видно, что тебя торвон учил. По наглости видно. Ты хоть представляешь, что тебе предстоит? Храд — существо иной расы. У него по-другому расположены мышцы, связки, даже суставы. Каждое упражнение придется переделывать, каждое движение обдумывать. А что в городе подымется, ты представляешь? Орк, горный мастер. Да сам герцог на стену полезет от ярости. Я как-то не подумал. Спал с лица юноша, почесав затылки. Что же делать? Попробуем вздохнул старый мастер. «Если Эльдары одобрят, ничего наместник сделать не сможет, не рискнет. Мы к нему давно присматриваемся. Что-то неладное в Тарсидаре творится в последние годы. Впрочем, извини, мальчик, тебя это не касается, ты здесь жить не собираешься. Если потребуется моя помощь, старший брат, Прошу рассчитывать на мои мечи. Гордо выпрямился Лег. Ой, и кого это мне напоминает сей в юнош с горящими очами? Ехидно прищурился Кертал. Одного молодого дурака лет Эдекс семьдесят назад, уверенного, что раз получил шнурок младшего мастера, то весь мир лежит у его ног. Я. Смутился Лек, понявший, что старик имеет в виду самого себя. «Это... не мычи, бери храта и идем на улицу. Провернем все быстро, пока герцогу не доложили. Интересно, как он среагирует? Неинициированный шнурок есть?» Один был, но... Юноша бросил взгляд на озадачного Санти. «Понятно», — кивнул Киртал. — «держи, у меня этого добра хватает». Орк смотрел на них горящими глазами. Он понял только одно — его мечта скоро исполнится. Этот лек-белый волк согласен взять его, Храта, в ученики, а грозный старик одобрил это решение. О предстоящих трудностях у Рукхай не думал, да и не хотел думать. Справиться, совсем справиться. Вслед за остальными он вышел на улицу. Возле тренировочного зала собралась небольшая толпа, что было необычно для Тарсидара. Люди во все глаза смотрели на Орка и негромко переговаривались. Изредка доносился чей-то истерический вопль. Если бы краснорожую нелюсь не охраняли горные мастера, его давно в клочья бы разорвали. Урукхай внушали простым людям какой-то глубинный безотчетный страх. А тут еще и церковь подлила масло в огонь, объявила их исчадиями ада. Из-за этого любого представителя древнего народа, посещавшего империю, тщательно охраняли. И далеко не всегда удавалось оградить послов от неприятностей, особенно если травлю организовывал кто-нибудь из фанатичных монахов-целестинцев. Лек не понимал. Почему его величество позволяет церковникам делать, что им вздумается? Он бы на месте императора прижал рясоносцев так, что они только пищали бы, фанатики проклятые. Терять времени не стоило. Юноша поднял к небу взятый у кертала серый шнурок и громко сказал «Я, Лек Белый Волк». «Светлый лорд великого дома Арсантен, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, беру в ученики храта сломанного клыка и произношу слово воина». Голос юноши стал торжественным. «Прошу Эльдаров его величества императора занести мои слова в анналы братства». Затем горец произнес слово воина. Старый мастер подтвердил его слова. Ошеломленные люди смотрели, открыв рты, как краснорожую нелюдь принимают в боевое братство Элианской империи. Шар на вершине императорской башни внезапно загорелся багрово-алым огнем. Такого цвета никому из горожан видеть не доводилось. Казалось, что по улицам Тарсидара потекли реки адского пламени. «Занесено!» — прогремел над площадью сочный баритон, в котором легко угадывался голос самого императора. «Ученик Храд, ты готов принять ученичество?» По доброй ли воле ты его принимаешь? «Да — Да, — прохрипел потрясенный орк. — Свершилось! — торжествующе рассмеялся его величество. Из пылающего колдовским огнем шара вытянулся алый луч и ударил в шнурок, инициировав его. Многие из моих предшественников мечтали об этом дне. И вот он наступил, первый урук-хай среди нас. Значит, пришло время. Мои подданные. Я буду оскорблен, если кто-нибудь попытается поднять руку на учениках храта. Наступила тишина. Горожане поспешно устремились прочь с площади. Мало кто из них до сих пор слышал голос самого императора. Больше никто, даже самые фанатичные монахи, и не помышляли об убийстве орка. Его величество оскорблений не прощал. Попасть под руку проклятому единым колдуну, как из-под называли правителя Элеанской империи святые отцы, Лучше даже не думать об этом. Жизнь как-то дороже амбиции предрассудков. На смену горожанам, прибыли, отряды воинов в синих плащах наместничьей стражи и в серых с серебром императорской. Их возглавлял невысокий старик с полупрозрачным шнуром мастера-наставника боевого братства на плече. Быстро разобравшись, в чем дело, Начальник стражи направился к довольно ухмыляющемуся Керталу. — Ну, и зачем ты поднял такой переполох? — негромко спросил он. — Не нервничай, Ланиг! — отмахнулся старый мастер. — Ты слышал слова императора? — Слышал, но не понял. — Для чего его величеству орк? Не понимаю. — Похоже... Началось, дружище, то, чего мы так долго ждали. Объясни, в течение двух дней встретились с Комарох, Горец и Орк. За аристократом, думаю, дело не станет, их вон сколько вокруг. Я не удивлюсь, если сей энергичный юноша, я имею в виду горца, вскоре ко мне и эльфа притащит. «Ты понимаешь, что это может значить?» «Копыта Дархота!» — мертвенно побледнел начальник стражи. «Только этого нам для полного счастья и не хватало. Мало мне герцога с его грязными играми!» «Значит, мало!» — вздохнул Кертал. «Я буду внимательно следить за этой троицей!» А если троица пачет чаяния превратится в пятерку, то следить придется куда тщательнее, чтобы не упустить момент инициации. Вот когда превратится, тогда и поговорим более предметно, поморщился Лониг. Скажи лучше, что с герцогом делать станем. Он ведь, если узнает, что в Тарсидаре орк поселился, такое поднимет. Да пусть воет. Приказ императора, и этим все сказано. Хуже другое. К нашему городу лучшие маги империи постепенно стягиваются. Что им здесь, медом намазано? Не нравится мне это. У каждого, как будто, свои причины посетить Торсидар. Но общая картина... Да... Мрачно сказал начальник стражи. Заговором попахивает. Но чего могут добиваться заговорщики? Не знаю, к сожалению. Развел руками Кертал. Если бы знал, легко вычислил бы, кому это нужно. Пока советую предупредить Диппата. Пусть третий приказ тоже пошевелится. Совсем они паутиной заросли. Толку-то. Мне иногда кажется, что там засел кто-то из врагов. Доказательств не имею. Все на уровне предчувствий. Но... Именно что но, проворчал старый мастер. Если ты прав, наши дела плохи. Проклятьем! Срочно необходима связь с кем-нибудь из Эльдаров. Где их всех Дархот носит? Я попытался передать императору сводку во время обряда, но не уверен, что он услышал. Не то что-то его величество в последнее время делает, — вздохнул Ланиг. Возникает ощущение, что ему плевать на империю. Страна на глазах разлагается, а он ничего не предпринимает. Поди разберись в его мотивах, — пожал плечами Кертал. — Колдун! Он колдун и есть.